Глава 28. Оставляйте её у меня, махнул рукой стриг из гордостью, добавляя: лечить потрёпанных молодых практиков мне не в первый. Спасибо, старший. Сунг с благодарностью коротко поклонился и передал Лоду небольшой кайшель с несколькими камнями развития. «Вот, это на первое время, на еду и лекарства, и старший, прошу вас, пока девушка здесь, не налегайте на выпивку». «Без тебя знаю», – проворчал в ответ старик. «Искать беглянку на третьем ярусе будут в последнюю очередь, однако есть ли ее пленители из числа великих кланов города?» То рано или поздно они смогут обнаружить девчонку. По всем ярусам раскидана особая паутина духовных плетеней, с ней тяжело работать, но если задаться целью, то даже очень скрытного человека можно найти за 2-3 недели. Мастер, откуда вам это известно, удивился Сонг, присмотревшись к Лоду. Со стороны тот выглядел как обычный спившийся на духовной настойке старик, ничего такого. Я же говорил тебе уже когда-то, я работал в шахтах первого яруса и был не последним человеком. Старик с раздражением посмотрел на молодого человека. Подумай лучше над тем, как ты собираешься вывозить её из города или считаешь, что спас её и теперь можешь больше ни о чём не думать. Но если честно, именно так я и думал, Сонг мысленно покачал головой. Уже на улице её наша почувствовал на себе взгляд Синфен. Что, спросил он у девушки, считаешь, её нужно было бросить? Ты слишком зациклен на том, что произошло с тобой в рабстве. Увидел девчонку в ошейнике, тут же бросился спасать. Благородно, но глупо. Этим ты подставил себя, меня. А затем ещё и старика. Между прочим, он недавно и так рисковал из-за тебя. Думаешь, у тебя до этого было мало неприятностей? Захотел ещё больше? Я понял, понял, с досадой ответил Сонг. Всё так, ты права. Но если бы я прошёл тогда мимо, бросил её в том переулке, смог бы тогда после этого и дальше называть себя воином? Практиковать боевые искусства и прятаться от всего, что мне не нравится? Кто знает, может и смог бы, пожала плечами Синфен, а затем кивнула в сторону дома, от которого они не спеша отходили. Но то, что ты втянул в неприятности не только себя, с этим тебе придётся в любом случае столкнуться. Уотт правильно сказал, это может стать как огромной неприятностью, Так и невероятной возможностью, а его суждением я доверяю. Закончим на этом. Сунко во многом был согласен с девушкой, но несмотря на это, нисколько не жалел, что сделал свой выбор. Как скажешь, пожала плечами Синфен. Вернувшись на четвёртый ярус в боевой зал, их у самого входа остановил распорядитель вручив в руки письмо, запечатанное простенькой духовной печатью с изображением летящей птицы в круге. Это была эмблема клана Серебряных Синг. Не так давно на Сонга на Палмастер, носивший маску с точно таким же знаком, человек Шен Оу. К тому же ещё во время приёма в клане Синего Феникса парень вспомнил, где он раньше видел эту эмблему. Разграбленная духовная лодка в клане Приливные волны и загадочный отряд воинов, встреченных им вместе с виндами ещё в лесах около города Тёмной звезды. И если сложить всё, что Сонк узнал, то выходило, что серебряные сынку уже давно старались незаметно противостоять угрозе демонов и разрушить их планы по уничтожению сателлита в дальних путях. Но что этим людям могло понадобиться от Сонга сейчас? Парень осторожно сломал печать и заглянул в письмо, при этом ощущая возле уха тёплое дыхание Синфен. Девушке тоже было интересно, что же такого написали неизвестные мастера Сонгу. Да будет твоя дорога пряма и широка, мастер Сонг. Возможно, вы уже забыли Но мы с вами встречались на приёме клана Синего Феникса по случаю открытия турнира. Поздравляю вас с выходом в основную часть турнира юниоров города Синего Кита. В прошлый раз у нас так и не получилось нормально поговорить, и желая исправить это, я приглашаю вас завтра посетить резиденции Серебредах Синг на втором ярусе. Поверьте, Вам будет крайне полезно узнать от меня несколько новостей. Одной из них станет информация о клане Божественных Вэй. Понимаю, что вы сейчас заняты тренировками, но поверьте, для вас эта информация будет не только полезной, но и, возможно, убережёт от многих неприятностей. А ещё У нас есть к вам одно очень выгодное предложение. Младший распорядитель Шэн О. Такие сведения не даются просто так. Будь готов к тому, что за них они потребуют какую-то плату. Стоит ли верить им и мы соватьิก голову в возможную ловушку, пробормотал Сонг. Но прежде всего, теперь с тобой есть я. Син Фен лучезарно улыбнулась. «А еще не думаю, что они хотят напасть на тебя. В прошлый раз, когда мы их видели на улице, кажется, это были сильные практики. По крайней мере, этот Шин Оу, он как минимум находится на пике основания. Такому похитить или убить тебя все равно, что чихнуть. До сих пор не понимаю, почему они в прошлый раз натравили на тебя такого слабака». «Ну, спасибо», – хмыкнул в ответ Сонг. «Ой, да ладно тебе. Ну что, примем их предложение?» «Да, думаю, стоит с ними поговорить», – задумчиво ответил Сонг. Он все еще обдумывал слова Шэн Оу о клане Вэй. «Скорее всего, они пытаются получить от кого-то кровь дракона». «М-м-м, с чего ты так решил?» «Помнишь, я рассказывал о письме этого Шэн Оу?» Мне это было не сильно интересно, пожала плечами Синфэн. Они просили прислать кровь династии Синг. Вроде как используют её в своих запечатывающих техниках. Возможно, кровь дракона имеет схожие свойства. Возможно, без особого интереса согласилась она и после вспомнив о чём-то, повернулась к Сонгу. Как насчёт того, чтобы всё-таки сходить в чайную? Из-за этой девчонки мы так и не попробовали хорошего духовного чая и, не слушая никаких возражений, потащила парня прочь из боевого зала. На следующий день он, Синфен, направляясь на второй ярус к резиденции серебряных синк, подруги заглянули к старику Лоду. К сожалению, девушка за время их отсутствия так и не пришла в себя, однако старик на это лишь пожал плечами, сказав, чтоби клёнка активно поглощает окружающую духовную энергию и тем самым стремительно восстанавливает своё истощённое тело. Старший, по вашим прикидкам, сколько у нас есть времени перед тем, как её смогут найти? Считаешь, эту особу пытаются поймать великие кланы города? Старик задумчиво поскрёб щетинистый подбородок. Ещё 2 дня и поймут, что она точно на третьем ярусе. А там уже дело техники. Сейчас я уверен, они даже не знают, осталась ли девчонка в городе или нет. Так долго? Удивился Сонг. По его собственным прикидкам любое поисковое духовное плетение должно действовать куда быстрее. Ты забываешь, мальчик, что город стоит на шахтах камней развития. Даже практику восхождения на Тибеглеца в этой мишени не из духовных энергий, не так, а просто. Как я уже сказал, у неё есть минимум 2 дня, а затем я выкину девчонку за порог дома. Прости уж, но рисковать собственной жизнью я не намерен. Я понимаю, старший, вы и так много для меня сделали, почтительно кивнул Сонк в ответ. Он действительно был признателен старику. Взглянув на постыдок, лежащую без сознания бессознание беглянку, парень обратил внимание на отчётливые оставшиеся на её теле следы от травского ошейника и кандалов. Их отсутствие позволяло ей собирать окружающую энергию для самовосстановления. Благо в городе Синего кита этой энергии было более чем достаточно. Закончив осмотр, Сонг вышел на улицу третьего яруса, взглянул на пасмурное небо. Начинается сезон штормов, прокомментировал его взгляд Синфен. Вскоре по всему туманному архипелагу начнут прокатываться одна за другой сильные бури. Знаешь, у меня очень скверное предчувствие. Такое количество сильных практиков съезжается в город. И эта девушка ещё свалилась на нашу голову так внезапно. В воздухе висит какое-то напряжение, прямо как тогда в городе Тёмной Звезды, помнишь? Как ты помнишь? Я тогда была на стороне Вулпин, но ты прав. Что-то точно назревает. Ну хорошо, давай узнаем, что от нас хотят серебряные синг. Синг поправил маску на лице и быстрым шагом пошёл по практически безлюдной улице. к межъярусной лестнице. Резиденция, в которой обитали серебряные, представляла собой двухэтажный особняк с прилегающей к нему небольших размеров парковой территорией. Обычно такие дома пользовались популярностью у малых кланов и закрытых сект. Но тот факт, что резиденция находилась не на четвертом, где подобных домов на окраинах более чем достаточно – А на куда менее развитом втором Ерусик говорила скорее всего о том, что серебряный синк всеми силами пытались не обращать на себя внимание, ну или у них просто не было лишних денег для съёма такого дорогого жилья. Добро пожаловать, мастера. У входа их встретил одинокий стражник. Прошу за мной. Лорд Лит смотрел на появившийся вдалеке город Синего кита, со стороны он напоминал ему слоёный пирог, который обычно подавали во времена редких приёмов в императорском дворце. Впрочем, перед тем как сюда отправляться, он досконально изучил всю информацию о городе, и особого удивления его архитектура у лорда не вызвала. Итак, значит, это и есть тот самый город Синего кита, стоящий рядом с ним на палубе принцесса, поправила выбившийся из-за ветра локон. Лорд Вит, вы же не отправитесь туда один. Нет, ваше высочество, конечно, нет. Я возьму с собой Дейфена и двух воинов этапа основания. Забираете учителя? удивилась принцесса. Да, на тот случай, если мы наткнёмся на человека, что забрал свитки из библиотеки города Тёмной Звезды, сейчас мои люди подготовят духовную лодку, и мы выдвигаемся. Хорошо, кивнула девушка. Лорд Тлит с подозрением посмотрел на неё, чтобы эта бунтарка отказалась от своей идеи посетить город вот так просто, как бы не случилось беды. У него уже некоторое время было очень плохое предчувствие, что-то надвигалось, и он никак не мог понять, что же именно ему казалось странным. Господин, духовная лодка готова, от-репортировал поддаший чиво и надетый в красную форму. Спасибо, красный лист. Кивнул лорд Лит и, повернувшись к принцессе, сказал: Ваше высочество, прошу вас в течение недели ожидать нас на борту "Sacrifice", и если за это время мы с вами не свяжемся, немедленно вызывайте отца. Хорошо, покорно кивнула та, спровоцировав ещё один подозрительный взгляд мужчины.